Спускаться в метро, где камеры на каждом шагу, было опасно, поэтому до делового центра мы добрались на такси. Из сэкономленных в ресторане денег за доставку нас до места назначения пришлось отдать половину. «С руки колымщика ловить всегда дороже», — вздохнул Федор, когда таксист уехал, оставив нас в окружении семейства небоскребов. «А с телефона я заказывать не стал». Они могли подключиться к базам такси и отследить район. «Проехали», — прервал я причитание напарника, «причем во всех смыслах. Куда теперь?» «Туда», — ткнул Федор пальцем в одну из башен. И мы направились к входу с высоченными стеклянными вращающимися дверями, за которыми можно было разглядеть ну очень европейский вестибюль. Огромный, с высоченными потолками, прилизанным интерьером в стиле строгой роскошь, и такими же прилизанными девушками-менеджерами, за длиннющим ресепшеном. По бокам от ресепшена можно было разглядеть те самые турникеты, очень похожие на метрошные, возле которых маячили охранники. Из зрей на улицу и обратно вставал народ, но очень делового вида. Оно и понятно, деловой центр же обязывают натянуть на фейс соответствующую маску. Ну и мы тоже, приняв сосредоточенно занятой вид, прошли через крутящиеся двери. Люди менее делового вида, чем остальные, сразу направлялись к ресепшену за разовыми пропусками. А те, кто имел счастье не в гости ходить, а работать в столь престижном здании, шли прямо к там, где под водительным взглядом секьюрики прикладывали к электронным стражникам постоянный пропуска прозрачные створки распахивались и деловые люди с деловыми физиономиями направлялись к лифтам спешащим доставить пассажиров к их неотложным делам налево негромко сказал я почему на ходу не примил переспросить любопытный федор справа охранник воевавший по глазам видать и пороже на который шрам от пули черканувший по касательной Такой бдит на три своих зарплаты. Доступно? Слева вроде здоровее кабан, — с опаской сказал Федор, но ослушаться не посмел. Понимает, где можно меня учить, а где не стоить. И это правильно. Я, например, если чего не знаю, стараюсь больше слушать, нежели показывать, какой я умный. Может, реальному чему-то полезному научиться получится. Начали, — сказал я, — и Федор ускорил шаг, направляясь к охраннику с вдохновленным видом по типу «А я вот чего у вас спросить хотел». Я уже, наоборот, замедлившись, тем временем сунул руку в карман и нащипал считыватель. Если Федор сделать все правильно, лишних секунд у меня не будет. Охрана в таких зданиях не вооружена, но рядом с их постом всегда есть тревожная кнопка. Одно нажатие пальца и подозрительного типа мгновенно обезвредят вполне себе вооруженные полицейские, до поры до времени прохлаждающиеся где-нибудь неподалеку в дежурной комнате. Но Федор все разыграл, как по нотам. Не дойдя до охранника, пары шагов, он очень натурально подвернул ногу и грохнулся на пол. — Да что же вы творите? — завопил он на весь, вестибюль, схватившись за щиколотку. — Пол мокрый! — а вы предупреждающие занаки не выставили. Человека покалечили!» Слегка офигевший от неожиданности охранник сделал неуверенный шаг вперед и склонился над пострадавшим. «Что ж, я оказался прав. Парень, несмотря на соженные плечищи, был обычным гражданским человеком. Если не по факту биографии, то по внутренней сути точно. Волчара...» Прошедший закалку в зоне боевых действий с гораздо меньшей вероятностью поддался бы на такую несложную провокацию. Между тем я приложил к светящемуся окошку турникет-осчитыватель, внутри которого немедленно что-то завибрировало. — Две секунды. Три. — Федор продолжал кататься по полу, причитая и подвывая. Плечицей Секьюрити с тоской окинул взглядом в зал и умоляющим голосом выдал — «Ну, люди, ну, позовите же кого-нибудь! Не видите, парень ногу сломал!» «Четыре секунды!» «Пять!» «Твою мать, когда же у нас работает-то?» «Шесть!» «Интересно, этот считыватель вообще работает или способен только ладонь массировать?» «Семь!» Турникет недовольно пискнул, створки распахнулись. «Да надо же, получилось!» «Я прошел на ту сторону!» И услышал за спиной. — но вся, вся, отпускает вроде. Кажется, нервы защемило. — А сейчас? — А сейчас очемило. Помогите встать, пожалуйста. — Да, да, конечно. Где ваш пропуск? — Сейчас достану. — Ох, ничего, я даже сам пойду. Вот только пропуск достану. Теперь настало настала моя очередь действовать. Сделав зверское лицо, я с другой стороны турникета подал голос. — Безобразие, молодой человек! У вас тут люди на ровном месте падают, а вы стоите и ничего не делаете. Охранник, прекратив опекать Федора, развернулся в мою сторону. И, увидев мою воинственную рожу, набычился сам. Похоже, боксер, судя по рефлекторному движению черестей, ищущих капу. «А вам какое дело, уважаемый?» — угрюмно вполне корректно проговорил он. «Хотите жаловаться? Жалуйтесь» а вот голос повышать не надо. Краем глаза я заметил, как Федор, прихрамывая, подошел к турникету и проложил к нему считыватель. «И пожалуюсь», — продолжал ериться я, — «перед самым турникетом ложи, люди падают, никакой техники безопасности, за которую вы, между прочим, отвечаете». Сейчас я нес откровенную пургу, но мне надо было выиграть те секунды, что Федор выиграл для меня. К тому же такая... «Совершенно нелогично, Пурга! Бесит людей гораздо больше, чем сами, что ни на есть аргументированные доводы!» «Да какие лужи!» — взбеленился охранник. «Где вы этот ложе увидели? Совершенно сухой пол! Да и вообще не обязан я за полом следить! Не входит это в мои обязанности!» «Как это не входит, если вы отвечаете за безопасность?» — очень натурально удивился я. И, увидев, что охранник махнул рукой на меня и собрался отвернуться, дарал «Нет уж, подождите, уважаемый! Махать-то все грозы! А как насчет того, чтобы ответить за собственную халатность?» «Есть!» «Створки и турники это отворились, пропуская Федора, а охранник, уже реально взбешенный, развернулся ко мне всем корпусом. «Слышь ты, чего хочешь, а? Чтобы я тебя, ментам, сдал за нарушение общественного порядка? Так я сейчас это мигом устрою!» — Не надо, ментам! — примирительно поднял я обе руки, отступая назад от линии турникетов. Я все понял, ухожу, ухожу. — Да быть так! — презрительно бросил, раскрасневшись от гнева секьюрити. — Ходят тут, права качают. Но я уже его не слушал. Все получилось так, как было спланировано, и сейчас мы с Федором, держась на некотором расстоянии друг от друга, шли к лифтам. Вместе с нами в том же направлении двигались еще человек пятнадцать. Башни делового центра были местом весьма популярным и посещаемым. Федор набрал на стального цвета кнопочной панели цифру тринадцать, после чего на синем экране сверху над кнопками загорелась буква «А». — Ага, значит, нам вот к тем створкам, над которыми горит аналогичная буква. — Непростые лифты тут. Каждый, небось, стоит, как чугунный мост. Прочем, на то он и деловой центр. Семейство высоченных, дорогущих башен, подпирающих серое, искушенное московское небо. В подошедший лифт мы с Федором шагнули первыми. Следом за нами в кабину ломанулись было двое бизнесменов в строгих костюмах с со сосредоточенными лицами людей, страдающих хроническим запором. Но я небрежным жестом, Достал из кармана складной нож шестерку, тряхнув кистью, раскрыл его и с невинным видом отрезал длинную нитку, торчащую из рукава. Выражение лиц бизнесменов не изменилось. Видимо, оно не менялось никогда. Не иначе профессия обязывала. Хотя сами землистого цвета физиономии и деловых господ вдруг резко побледнели. Знакомый эффект при виде того, как с характерным, вкусным щелчком раскрывается шестерка, стилет с шестидюймовым клинком, похожим на карманный меч неподготовленного человека, такое зрелище шокирует гарантированно. Порой вплоть до эффекта известном в народе под названием «наложить в штаны». Причем буквально. случай известный, ибо реально жуть. Впрочем, ежедневные занятия бизнесом закаляют, приучая людей маскировать любые эмоции, включая нешуточный страх. Деловые люди, не сговариваясь, развернулись на 180 градусов и, как ни в чем не бывало, направились обратно к стальной панели, распределяющей, кому в какой кабине ехать. Ну и правильно. Нам сейчас личные пассажиры совершенно ни к чему. Двери лифта закрылись. С мягким шерстом мы поехали. В желудке немедленно образовалась легкая пустота. Походу, кабина неслась вверх с нешуточной скоростью. «Какие дальнейшие действия?» — поинтересовался Федор, облизывая пересохшие от волнения губы. Я пожал плечами, не спеша убирать шестерку обратно в карман. «По обстоятельствам. Они уж сам понимаешь, разными и бывают. Были бы одинаковыми, тогда бы тенденция была...» «То есть не обстоятельства, а закономерность?» «А так, конечно, обстоятельства. Вот по ним действовать и будем, потому что...» что это с тобой?» — прервал Федор мою словесную диарею. «Фуагра, что ли, подействовала? Или устрицы в голову ударили?» «Это не со мной. Это с тобой!» — усмехнулся я. «Потрясу от тебя что-то. Нервы, походу, шалят. Думаешь, много». Так что для снятия стресса рекомендую иногда отвлекаться. Как вариант, прогнать слух, что-то несусветное, пока от самого себя голова не заболит. — Ну и как? — удивленно поднял брови Федор. — Помогает? — Оттягивает, — кивнул я. — Как тебя сейчас, например? Переключил внимание собственных проблем на чужой треп и сразу трясти перестала. Действительно, — нервно хмыкнул Федор. А то я там, около турникетов, конечно, перенервничал. Не сказать, чтобы очень сильно, но что было, то было. Нервы, они ж такое дело, если их не контролировать, то можно вообще с катушек соскочить. Ну, это если их не контролировать, конечно. Но вот если контролировать, то совсем другой расклад выходит. — А у тебя получается, — кивнул я. — На лето схватываешь. — Это у меня профессиональные... — хмыкнул Федор. — И да, спасибо, учитель, возьму на заметку. — Трепись на здоровье, — сказал я. И расслабился. Потому что лифт остановился, я знал, что бы ни было там за створками, мне по-любому придется действовать быстро и решительно. И лучшая подготовка перед такими действиями расслабон. Из которого по-любому легче бросать организм в неизвестность чем заставляет зажатые стрессом мышцы совершать скоростную работу. Створки неторопливо разошлись в стороны, и я увидел кровь. Большую лужу, которая подступила к дверям лифта. И как только они раскрылись, медленно, тягуче, перелившись через край узкой щели, отделяющей лифт от коридора, неторопливо потекла в шахту. «Свежая!» — щелкнула в голове мысль, — подобно патрону, досланному в патронник. Не успела свернуться. Его убили недавно, может, пару минут назад. Это относилось к охраннику, сидевшему прямо напротив лифта, за невысокой конторкой, перечеркнутой цепочкой пулевых отверстий. Кто-то, не выходя из лифта, резанул очередью из автомата, после чего педантично собрал гильзы, либо просто спихнул их ногой в шахту, Видимо, убийца не хотел, чтобы другие посетители башни, а следом и правоохранительные органы, узнали о его визите раньше времени, потому и не оставил следов в кабине. Или убийцы. Обычно на такие дела не ходят поодиночке. Как минимум вдвоем, чтобы кто-то контролировал ситуацию за спиной. — Мама, — потерянно сказал Федор, — опять зачистка, как у нас в офисе. — Не исключено, — сказал я, перешагивая кровавую лужу и следом выдергивая из лифта резко побледневшего напарника. — Как и то, что они еще здесь. По — Почему ты так решил? Язык Федора слегка заплетался. — Понятное дело. Человек недавно чудом избежал смерти и опять попал в такой же переплет. — С непривычки ступор вполне возможен и объясним. Да только мне, напарник в ступоре, нафиг он не сдался. Лишний груз, балласт и все такое. Ну и что мне с ним делать? Встал столбом и смотрит на развороченную голову, скорчившегося на своем стуле охранника, из расколотой черепной коробки которого вялой кашей вытекают на сиреневый галстук бело-красные мозги. Коридор перед лифтами был коротким. Слева дверь, справа дверь. Посередине конторка незадачливого секьюрити. Левая дверь, снабженная электронным замком, приоткрыта. Причем явно не случайно. Убийцы сто процентов позаботились об оперативном отходе. Ну да, доводчик сломан. Под косяк подсунута тетрадь, позаимствованная со стола охранника. Невость секьюрити номера паспортов посетителей записывал, когда живой был. И один раз она действительно пригодилась... Так и с людьми бывает. Живет в себе какой-нибудь человечешка, совершенно пустой, никчемной жизнью, и все лишь ради того, чтобы один раз принести пользу какой-нибудь мрази. Например, дверь придержать, чтобы той комфортнее было сваливать. М да, наличие в моей голове философских мыслей всегда свидетельствовало лишь об одном. Машина запущена, То есть мое расслабленное тело готово навечно расслабить того, кто встанет у меня на пути? Или тех, если, конечно, они раньше не расслабят меня? Ну вот опять, вместо того, чтобы думать о чем-то героическом, в такие моменты лезет в череп всякая ересь. Что, впрочем, не мешало мне быстро и относительно бесшумный идти к двери. Относительно потому, что в килеваторе я, словно буксир баржи, волок совершенно безвольного Федора, на автомате переставляющего ноги. Понятно. Небось, впервые увидел скрытый череп и выпал в осадок. Бывает. Хорошо, что не отключился в ноль. Такое тоже часто случается с необстрелянными новичками. Приоткрыв дверь, я аккуратно заглянул за нее. Ага. Коридор с дверями офиса вдоль противоположной стены. Да, дверь приоткрыта, и из-за нее торчат чьи-то ноги в брюках и ботинках, начищенных до блеска. Еще один труп, при жизни любивший ухаживать за обувью. Или у них тут порядок такой, чтобы все в сверкающих гадах по офису разгуливали. Впрочем, это уже не важно, ни для кого. Особенно для хозяина вон тех ботинок. Важно было другое. Коридор тринадцатого этажа, вероятно, представлял собой некое подобие буквы «Н». То есть слева сплошные двери, а справа ответвление, ведущее, надо полагать, в другой, аналогичный коридор. И оттуда, из этого ответвления, слышалось хлопание дверей. Нет, не дверей, хотя по звуку похоже. Между хлопками раздался сдавленный крик, который тут же прервался. «Вот оно что!» — Получается, мы прибыли от силы минут через пять после начала зачистки. В самый разгар попали. — Ладно. — Стой тут, — негромко сказал я Федору, Не ходи никуда. Тут сейчас самое безопасное место. — Почему? — побелевшими губами пролепетал компьютерный гений. — Потому что этот участок они уже зачистили. — Все, стой тут. Понял? Федор судорожно кивнул. То выгляди в вобор хлопнется. Ох, не верится мне, что он до этого решительно стекло рукой выдавливал и по подоконникам от убийцу ходил. Хотя теперь какая разница? Правильно, никакой. Потому что сейчас я уже крался вдоль стены, сжимая в руке шестерку, и очень надеюсь, что один из тех, что сейчас мочит офисный народ, стреляя из пистолетов с глушителями, будет стоять ко мне спиной. И желательно один, без своих товарищей. Бывает такое в кино. Стоит и ждет, когда ему офигенный герой, типа меня, воткнет нож в загребок, заберет оружие и пойдет дальше валить негодяев из трофейного оружия.